8.4. Почему при объёмах падает ROI? Это неизбежное явление, которое нужно просто принять. Как бы не хотелось просто взять и умножить бюджет и добавить нулей к вашему текущему ROI. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за конкуренции в аукционе. Когда вы начинаете мощно заливать на какой-то конкретный оффер, то скорее всего, этот же оффер начнёт заливать кто-то ещё. Например, вы нашли успешную связку и получили хороший ROI. Вероятность, что вы такой уникальный, очень мала. Скорее всего, у вас будет конкурент, который нашел что-то подобное. Почему так происходит? Кроме теории вероятности, есть еще такой софт, как спай-сервисы, которые покажут ваши креативы другим арбитражникам. Таким образом, чем больше трафика вы закупаете, тем выше вероятность, что кто-то начнет запускать рекламу по вашей схеме. В вашу область аукциона обязательно залезет конкурент, что приведет к росту ставок и падению ROI. Почему еще может падать ROI при росте объемов? Выгорание аудитории. Есть страны, в которых население всего 10 миллионов человек. Конверсия на одном из оферов у арбитражника составляет 10%. Представим, что при таком раскладе, при прочих равных, вы получите 1 миллион конверсии. Неважно, на каком офере и на каком источнике. Такого, конечно, не будет. Креативы изначально увидят не все. А чтобы увидели действительно все, бюджет такой рекламной кампании должен быть очень большим, что уже с финансовой точки зрения нецелесообразно, так как не обеспечит высокий ROI. Но с точки зрения здравого смысла, не все 10 миллионов человек данной страны увидят вашу рекламу, потому что ее вы будете показывать определенной аудитории. Неважно, насколько умный у вас будет источник, Так или иначе вашу рекламу в определенный момент времени начнет видеть одна и та же аудитория. К сожалению, для арбитражников процент конверсии не будет оставаться на уровне 10%, а обязательно будет снижаться. Это называется выгоранием аудитории. Ее становится меньше, и конвертит она хуже. Да и не бывает таких товаров и услуг, которые интересны всем.